Глава 49 В крови Найла столько адреналина, что ему хочется бегать от дома к дому в поисках убийцы. Однако, когда он обдумывает свои следующие шаги, звонит его телефон. Это Чарли Лейтон. Он сообщает, что пастор Буакье не отвечает на его звонки. Эта весть усиливает подозрения Найла. Тот, кто похитил леди Ви, внимательно следил за вечеринкой, затем выскочил из темноты и схватил свою жертву. А Буакье так и не появился. Поэтому вполне возможно, что он тем или иным способом помогает убийце. «Нам надо навестить пастора», — говорит Соломон Лили. Вероятно, он все время лгал. Детектив повинуется своей интуиции, когда они едут вниз по холму к Лоуэллу, где на краю деревни стоит хижина священника. Дверь открывает сам пастор. Он полностью одет, хотя стоит глубокая ночь. Судя по всему, Буакье хочет сбежать но остается на месте, потому что бежать некуда. Пока шторм не закончится, он не найдет транспорт, который поможет ему выбраться с острова. Ветер такой сильный, что пихает Найла в спину, пока они с Лили стоят на крыльце. «Куда-то собрались, отец?» «Навестить прихожанина», — невнятно бормочет Буакье. «Он очень страдает в одиночестве». «Вы о Китти Белмонте? Откуда вы знаете?» «Вас здесь очень быстро приняли, готов поспорить, вам известны секреты всех владельцев вилл. Некоторые из них настолько знамениты, что на продаже СМИ информации о них можно сделать состояние». На лице священника отражается ужас. «Я бы никогда так не поступил, все заслуживают защиты Господа. Это моя работа — помогать тем, кто во мне нуждается». Нейл смотрит ему прямо в глаза. «Вы подделали свои дипломы и сертификаты, да?» Его плечи падают, как у сломанной марионетки. «Я надеялся все начать сначала. Еще одна женщина пропала, а вы все это время лгали. Может, вы помогаете убийце? Я просто следую своему призванию, поэтому нахожусь здесь. Советую вам объясниться», — цедит Найл. «Люди начинают понимать бедность только после того, как сами испытают ее». Бог ей разглядывает свои руки. В Лагосе живет 25 миллионов человек. У многих нет водопровода или удобств, как, например, у моей семьи. У родителей не было денег, чтобы отправить меня в школу, однако религия помогла мне не сойти с ума. Я почти лишился надежды, когда наш священник сказал, что мне нужно получить степень по теологии, чтобы принять духовный сан. И это несмотря на то, что я был рожден для службы Господу. В его глазах вспыхивает праведный гнев. «И тогда вы купили поддельный диплом и состряпали себе резюме. Откуда вы так хорошо знаете Библию?» «Это была единственная книга, что имелась в моей семье. Я выучил наизусть многие отрывки. Но вас все равно рано или поздно поймали бы. Его глаза наполняются слезами. Я думал, Господь защитит меня». «Я сделал все возможное, чтобы поддержать общину. Никто не трудился больше меня». «Это вы сегодня напали на Леди Ви?» «Естественно, нет». я склоняет голову, будто в молитве. «Отправляйтесь в больницу и оставайтесь возле Саши Милберн, пока я не позову вас. Она верит в вас и нуждается в защите. Если я узнаю, что вы не позаботились о ней, ваше положение станет хуже некуда» бокье складывает руки в молитвенном жесте, словно перед новым божеством. «Не выдавайте мою тайну, прошу вас. Я рожден для этой работы. Ни один священник не относился бы к своей общине с такой любовью. Ваш дом рядом с хижиной Декстера Адыбайо. Вам известно, куда он отправился?» Он мотает головой. «Вот еще один человек, который изо всех сил пытается найти свой путь». «Жалеть надо его жену», — говорит Лили. Иногда он ночует под открытым небом, недалеко от Убейзила, просто чтобы побыть одному. Найла мало заботит участь Буакье, но низкий и страстный голос фальшивого священника, читающего молитву, несется ему вслед, когда он с Лили идет по дороге.